Глава шестнадцатая «Черт возьми, где тебя носят?» — гневно прорычал Дрейк, когда его бета наконец-то появился в дверях кабинета. «Тебе подробно объяснить или наглядно продемонстрировать?» Темно-русая бровь приподнялась, выказывая удивление такой раздражительностью вожака. Альфа не недалее как месяц назад сам не мог оторвать некий орган от своей новообретенной пары, да и сейчас эта тяга вряд ли уменьшилась, особенно в период полной луны. Теперь Ян на своем опыте познал силу этого притяжения. — Дерьмо! — выплюнул Альфа. — В городе серьезное происшествие, и я на взводе. Не выводи меня еще и ты. — Что случилось? — Уже серьезно спросил мужчина, понимая, что Альфи не до шуток. «Новости не смотрел?» «Некогда было». Бетто непринужденно пожал плечами. «Жаль, там есть на что посмотреть. Два трупа. Девушки, предположительно растерзанные волком, зараженным бешенством. Я созвонился с детективом Бенсом. Он ждет тебя через час». Тебе нужно выяснить, не причастен ли к этому какой-нибудь оборотень или ликан. Если то, что два зверских убийства совершены в ночь полнолуния лишь совпадение, то твоя задача сводится к тому, чтобы помочь выследить бешеное животное. Вот это и правда дерьмо. И что-то мне мало верится в совпадение. Так же, как и мне. Черт! Дрейк ударил кулаком по столу. Не хватало еще появления в моем городе Ликана. Чем там занята стая Альф, раз позволяет этим тварям плодиться?» Сарказм и негодование так и сочились из голоса Беты. «Если ты убедишься, что это Ликан, то я обязан доложить обо всем совету вожаков». Недовольство, прозвучавшее в голосе Альфы, ясно говорило о его отношении к этому. Волка Альфу не мог не раздражать тот факт, что он был кому-то подвластен, но совет вожаков был главным органом порядка, и не считаться с ним было невозможно. «И тогда эта самовлюбленная стая появится на нашей территории», — подвел итог Бета, скривившись от одной мысли о такой возможности. Хотя стражей порядка стаю Альф и уважали, терпеть их было тяжело. Такое количество взорвавшихся ублюдков, возомнивших себя царями зверей, не способствовало спокойствию в стае, особенно если в ней есть свободные самки. «Я так же, как и ты, не хочу видеть этих засранцев на своей территории», — вожак полностью разделял мнение своего беты на этот счет. Бет охмыкнул, доминирование — вещь непредсказуемая. А присутствие такого количества альф вообще чревато взрывом. Неизвестно еще, как поведет себя в этой ситуации зверь Дрейка. Но Ян прекрасно знал, что сила его альфы не уступала силе членов Совета вожаков. По правде говоря, только он один был осведомлен, что некогда Дрейку предлагали в нем место, да только тот ответил отказом. И на этот отказ, безусловно, повлияло отношение Дрейка к его семье и любовь к его родителям. Брат не по крови, но по духу он не мог оставить их на произвол судьбы, не желал доверить другому Альфе управление родной стаей. А если он один, и наша стая сама с ним разберется, есть ли резон вызывать сюда этих истребителей ликанов? Поинтересовался Ян судя по статистике у них и без нас забот больше чем блох на шкуре но доложить совету по любому придется ладно это решим после того как ты добудешь больше информации мне не нравятся последние события которые происходят вокруг нашей стаи так и ощущается приближение неприятностей их гнилой запах словно уже витает в воздухе раздражая моего зверя не только твоего — согласился Дрейк. — Черт, да что за жизнь пошла? Мне бы сейчас закрыться со своей парой в коттедже на месяц, а не разгребать это дерьмо. — Ты мне об этом говоришь? Ироничность в голосе Дрейка ни капли не подействовала на Бету. — Ты прав, прости, брат. Как только вернешься из города, сразу доложи мне. Я хочу знать каждую деталь этого дела — «Даже ту, которая тебе покажется несущественной?» «Как прикажешь, Альфа».